Территория Ордена. База Латинская Америка. Вторник. 11.03.21. 20.40. Плаваем, загораем. Потом Сара приглашает к себе на рюмку чая. Я всячески расхваливаю ее апартаменты. Даром, что служебные. Действительно, толковая квартирка организована. Сам бы от подобной не отказался, что здесь, что на старой земле. Ну и дальше проводим время самым приятным образом. Знаю, вечно так нельзя. Дольше 3 местных суток на базе без особого разрешения проводить не положено. А если б и было разрешение, нельзя так, не встав на собственные ноги, пускаться в безоглядный загул. И неважно, что в нашем случае этот загул особо не включает выпивку, а седативные средства исключительно натуральные. Все равно нельзя. И барышня прекрасно это понимают, не задавая лишних вопросов. Сегодняшний день еще наш, а что будет завтра, сам Маниту не ведает, потому как верховный индейский бог, чьим попущением шаманы великих равнин прозревали грядущие, остался на этих самых великих равнинах, за ленточкой. Но пока, пока день наш, и мы им пользуемся.